Элэйн вскочила с места, опрокинув табурет. Найниф, громко вскрикнув, села в постели и застыла, широко раскрыв глаза. «Что с тобой, Найниф? Что случилось?» Найниф вся содрогалась. «Он был так похож на Лана», — пробормотала она. «Вылитый Лан, и он хотел меня убить». Дрожащими пальцами она провела по левой руке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 Но рана и впрямь была пустяшной. Всего лишь длинный порез. А вот голова Элейн до сих пор была полна студня. Противного, дрожащего студня. «Это был Нилан. Успокойся. Кто угодно, но уж никак Нилан». «А то я не знаю», — язвительно отозвалась Найниф, а потом тем же сердитым голосом рассказала обо всем, что с ней приключилось. Она не могла сказать, был ли человек, стрелявший в нее в Эммондовом лугу тем самым, кого она видела в пустыне. Ну а в появлении Бергитты вообще было трудно поверить. Ты уверена, что это и вправду была бергита С сомнением переспросила Элэйн. Энни вздохнула. Единственное, в чем я сейчас уверена, так это в том, что Игвин я там не нашла. А еще, пожалуй, в том, что сегодня я больше туда не сунусь.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 Может, потому она в тот раз и исчезла так неожиданно? Пусть даже она не может. Я хочу сказать, она наверняка... Элэйн так и не удалось вразумительно объяснить, что она имела в виду. «Надеюсь, все будет хорошо». устало пробормотала Найниф и, подняв глаза на Элэйн, добавила. «Ложись спать, а то на тебя смотреть страшно, того гляди свалишься». Элэйн была признательна Найниф за то, что та помогла ей раздеться. Она помнила, что обещала перебинтовать Найниф рану, но постель так манила к себе, что ни о чем другом девушка и думать не могла. Надо прилечь-то поскорее. Может, к утру комната перестанет вращаться вокруг кровати? Коснувшись головой подушки, Элэйн провалилась в сон. Поутру ей хотелось умереть. Когда солнечные лучи осветили небо, общий зал гостиницы был пуст. Там не было ни души, кроме Элэйн. Обхватив голову руками, девушка с подозрением посматривала на чашу с каким-то варевом. Найниф поставила это зелье перед ней на столик, а сама отправилась на поиски рендры Ну и запах. У Элэйн даже ноздри непроизвольно сжимались.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 Не хватало еще, чтобы он счел ее глупой девчонкой, судя по тому, как она вела себя в его комнате. Но Том, кажется, поверил ей. Во всяком случае, он облегченно вздохнул и уселся на стул. Появился найнив. Она вручила Элэйн смоченную водой тряпицу и тоже села за стол, пододвинув поближе к девушке чашку с ужасающим варевом. Элэйн с благодарностью прижала тряпицу к лбу. «Сегодня утром кто-нибудь видел мастера Сандара?» — поинтересовалась Найниф. «Он не ночевал в нашей комнате», — ответил Том. «Чему я только рад, учитывая размер кровати». И тут, легок на помине, появился Джуэлин. Усталый, помятый, взъерошенный, с синяком под левым глазом. Но он улыбался. «Воры в этом городе кишмя кишат».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 «Это верно!» — Джурин зевнул, прикрывая ладонью рот. «Но этот малый сказал, что она как будто без возраста. Даже пошутил. Нинач, какая седай!» «Не слишком ли ты торопишься?» — строго спросила Найниф. «Если наведешь их на наш след, это будет дурной услугой?» Джурин густо покраснел. «Я осторожен, можете не сомневаться. Неужто мне самому охота снова угодить в лапы Леандрин?»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 Затеяли кулачный бой. Ох уж эти мужчины! Ничего больше в голову Элэйн не пришло, когда она смотрела на своих спутников. Возможно, нам с Элэйн повезет больше, чем вам обоим, сухо заметила Найниф. сегодняшнего дня мы сами займемся поисками. Она перевела взгляд на Элэйн и поправилась. Точнее сказать, я займусь. Илойн, пожалуй, стоит отдохнуть. Она притомилась с дороги. Опустив на стол тряпицу, Илойн обеими руками поднесла чашку к рту. Густая, серо-зеленоватая жидкость на вкус оказалась еще хуже, чем на вид. Содрогаясь от отвращения, девушка заставила себя проглотить обжигающий отвар. Ощущение было такое будто она превратилась в трепещущий на ветру плащ. — Две пары глаз лучше, чем одна, — заявила Элэйн и со стуком поставила чашку на стол. — Сотня пар глаз — еще лучше, — торопливо вставил Сандар. — А если этот увертливый, как угорь и лианец выполнит свое обещание, то с его людьми и моими ворами-карманниками у нас будет не меньше сотни соглядатаев Я...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 лэйн возрилась на них с недоумением надо же минуту назад готовы были друг другу в глотку вцепиться а теперь заодно право было на ниф хлопот с ними не оберешься уж не думают ли они что дочь наследница андора станет прятаться за спиной минестреля и ловца воров она уже открыла рот намереваясь гордо заявить об этом но ее опередиланайниф — Что верно, то верно, — спокойно сказала она. — Вы правы. И Лайн ушам своим не верила. Том и Джуэлин выглядели довольными, даже смотреть противно. Но видно было, что и они удивлены. — Они действительно знают нас в лицо, — продолжила Найниф. — И об этом я позаботилась. А вот, кстати, и госпожа Рендра с нашим завтраком. Том и Джуэлин озадаченно перегрянулись. Но в присутствии улыбчивые хозяйки в вуале говорить не решились. «Как насчет моей просьбы?» — спросила Найниф, когда Рендера поставила на стол миску с приправленной медом кашей. «Все в порядке. Раздобыть для вас подходящую одежду не составит труда. Ну а на то, чтобы волосы наверх зачесать? Прекрасные у вас волосы, такие длинные, шелковистые. Тем более времени много не потребуется». Она потрогала собственные золотистые косы. При виде физиономии Тома и Джуэлина, Элэйн не могла сдержать улыбки. Бедняги явно не были готовы к такому повороту событий. Тем временем, ей чуточку полегчало. Зверское варево Найниф начало действовать. Пока Рендра и Найниф обсуждали цены, покрой и ткани, Рендра настаивала, что платья должны быть такими же тонкими и облегающими, как у нее, она и ней поначалу возражала, а потом вроде бы поддалась на уговоры. Элейн, чтобы перебить горечь во рту, попробовала ложечку каши и поняла, что проголодалась. Но тут она вспомнила то, о чем ни том ни джурин не имели представления. если черная Ая действительно в танчика,